Я должен был выступать вместе с Зигом Зегларом. Тот собирался говорить о мотивации, а я о секретах богатых. Я бы хотела когда-нибудь стать таким же популярным автором, как вы, призналась журналистка. Я видел кое-какие из её статей для этой газеты, и они произвели на меня впечатление. У неё была краткая, точная манера письма и умение увлечь читателя.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 Она уже яростно закрывала свой портфель. Интервью закончилось. На столе лежал один из моих бестселлеров. Я взял в руки книгу вместе с заметками, которые она сделала в своём блокноте. Вы видите это? И я указал на её заметки. Она посмотрела, куда я указываю. Что такое? не поняла она. Я снова указал на её записки. В блокноте было написано: Роберт Кийосаки, автор бестселлеров. Тут написано автор бестселлеров, а не автор лучших романов. Бестселлер это то, что хорошо продаётся. Её глаза расширились от удивления. Я пишу очень плохо. Вы пишете прекрасно. Я учился на продавца. У вас степень магистра.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 Советовал мне совершенно противоположное. Нужно знать обо всём по чуть-чуть, говорил он. Вот поэтому я много лет работал в разных отделах его компаний. Некоторое время я провёл в бухгалтерии. Хотя, наверное, я никогда не смог бы выполнять функции бухгалтера, он хотел, чтобы я учился осматическим способом. Он знал, что я освоюсь с терминами и начну понимать, что важно в бухгалтерском деле, а что нет.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 Они становятся похожими на тех несчастных белок или хомяков, которые бегают по кругу в колесе. Милькают мохнатые лапки, непрерывно вращается колесо, но завтра утром они по-прежнему будут в той же клетке. Молодцы.